В п р о д о л ж е н и е этого отрывистого разговора незнакомый не переставал смотреть пристально на Алексея. Прислушивался с беспокойством к его голосу и мало-помалу, как будто бы воспоминание о чем-то неприятном покрыло морщинами высокое чело его. «Какое сходство!» – прошептал он. «Этот голос, этот взгляд! Да нет, не может статься! Как зовут тебя, старик?» «Алексеем!» «Послушай, Алексей, я хочу дать тебе полезный совет». «Спасибо, но я уж стар и знаю по опыту, что не все советы полезны. Иной советуют для того, чтобы вернее погубить легковерного, который полагается на его совесть». Незнакомый посмотрел с недоумением на Алексея и, помолчав несколько времени, продолжал. «Нет, я не губить хочу тебя». а спасти от гибели. Ты знаешь княжеского отрока Всеслава? Знаю. Но знаешь ли ты, кто этот Всеслав? Он добрый юноша и жених моей дочери. Твоей дочери, повторил насмешливо незнакомый, дочери простого дровосека. Посмотрим, стоите ли вы оба этой чести. Слушай, старик, «Если ты станешь исполнять все мои советы, то дочь твоя будет женою всеслава. Но страшись и помыслить». «Мне страшиться?» прервал твердым голосом Алексей, кинув презрительный взгляд на незнакомого. «Мне нечего страшиться. Я не изменник и не предатель». Незнакомый вздрогнул и хватился за рукоятку своего меча. Его посиневшие губы дрожали, а из-под нахмуренных бровей, как м о л н и я из черных туч, засверкали его грозные очи. «Видишь ли, — продолжал спокойно Алексей, — я слабый старик, без оружия, кругом дремучий лес, мы одни с тобою. Но я верую в Господа истины, верую, что без воли его ничтожна вся воля земная. Совесть моя чиста, и я не боюсь тебя, цареубийца». «Это он!» скричал с ужасом незнакомый. «Тороп, оставь нас одних! Ступай!» Продолжал он громовым голосом, заметив, что служитель не спешит исполнить его приказание. Тороп сошел с поляны и спрятался за густой ореховый куст, из-за которого он мог слышать и видеть все, что происходило на лугу. «Варяжка!» — сказал незнакомый, подойдя ближе к старику. «Так это ты?» «О, теперь я ничего не опасаюсь. Мы верно поймем друг друга». «Мы?» — повторил Алексей. «Боже правосудный!» — прошептал он, смотря с горестью и состраданием на незнакомца. «До какой степени может ожесточиться сердце человеческое? Итак, последняя искра совести потухла в душе твоей. Злодей ты узнал меня». так чего же ты от меня хочешь? Я хочу подать тебе мою руку и сказать, варяжка, забудем прошедшее. Я не могу переменить того, что было, не могу возвратить жизнь Ярополку, но настоящее и будущее в воле нашей, и я готов загладить мое преступление». «Загладить твое преступление?» сказал Алексей, поглядев недоверчиво на незнакомого. «Нет», — продолжал он, покачав печально головою, «в этих кичливых взорах, на этом надменном челе, я не вижу и признаков раскаяния». я р а с к а я н ь я «И, варяжка, что проку в этой бесплодной добродетели слабых душ? Пусть плачут и раскаиваются жены наши, но мы...» «Нет». «Верный слуга злополучного князя Киевского?» «Нет». н е с л ё з требует неотмщенная тень Ярополка. Он жаждет крови». «Крови!» — прервал Алексей. «Дикий зверь! Или недовольный еще ты упился кровью человеческую?» «Да, варяжка, Владимир должен погибнуть». «Безумный! Тебе ли мстить за смерть Ярополка? Не ты ли сам предал его в руки Владимира? И неужели ты думаешь загладить свое преступление?» соделавшись вторично ц а р е у б и й ц у